Глава 20. Трое лежали в темноте. Я вот киномехаником в клубе подрабатывал. Представьте себе. Августовский вечер, еще теплый, ласковый, полный зал народу, приезжих. Все за лето друг с другом перезнакомились, друг другу поднадоели. Поэтому танцы с заезжим ансамблем — праздник, новая кинокартина — праздник. И все как в театре на большой премьере, только в меньших масштабах. Весь социум лицо. В первом ряду интеллигенция сельская, вывод Алексеев, еще человек пять или шесть, рядом администрация совхоза, потом, как обычно, кто поважнее, поавторитетней да понаглее и так далее. И вот начинаю я фильм показывать. Сам смотрю, но как будто со стороны. Мне видно и что на экране происходит, и в зале что творится. Один раз шел фильм приключенческий. Джунгли, Амазонка, Туземцы, грустный Жан-Жак Рено. И вдруг пронзила меня мысль, мысль, что после фильма, когда последним выйду из клуба в теплую ночь, то, окинув последним взглядом помещение и закрывая дверь на ключ, я не буду жалеть о том, что сеанс закончился. И фильм этот не оставит в душе моей никакого отпечатка, кроме, пожалуй, горького чувства, что меня в очередной раз жестоко обманули». Проклюнувшемся через грязное окошко рассвете, видно было, как Алексей вздохнул и о чем-то задумался, а Фунт чему-то недобро и недоверчиво усмехнулся.